Часть 7. Лондон. 14 ноября 1958 года. Глава 23. Это было моё первое дальнее путешествие после многолетнего перерыва, и в течение двух дней по прибытии в Гонконг я чувствовал себя усталым. Перелёт по воздуху хорош тем, что краток, но в самолёте тесно, и всегда ощущаешь какую-то дезориентацию. Болью в ноге снова тревожила меня, словно неотвратимое возмездие, и голова трещала, что без сомнения наложило отпечаток на моих впечатления от колонии. Знаю людей, которые возвращались оттуда, исполненная восторга. «Исключительно многообещающая страна, — говорили они, — и такая красивая. Однако большую часть недели, что провела там я, небо было затянуто тучами, а улицы удручающие запружены людьми. Кое-что, правда, вызвало приятное ощущение. воспоминание вывески на китайском языке вид китайцев спешащих по своим делам смутные отголоски Шанхая оно всё равно даже это создавало скорее дискомфорт словно на каком-нибудь унылом званом ужине в Кенсингтоне или в Бейсуотре Встретил дальнюю родственницу женщины, которую некогда любил. Её манеры, выражение лица, повадки будоражат память. Но в целом она остаётся для тебя странной, даже гротескной породей на дорогой образ. Я был рад, что рядом оказалась Дженнифер. Когда она впервые намекнула, что хотела бы поехать со мной, я сознательно оставил намёк без внимания, потому что даже в то время, а это было всего 5 лет назад, она всё ещё обращалась со мной отчасти как с инвалидом, особенно если в мою жизнь так или иначе вторгались воспоминания о прошлом или о Востоке. Наверное, в глубине души я долго противился её чрезмерной заботливости, и только когда понял, что она тоже хочет немного развеяться, что её одолевают собственные тревоги, и что такое путешествие может пойти ей на пользу, согласился. Именно Дженнифер предложила продлить путешествие и отправиться в Шанхай. Я думаю, это можно было осуществить. Мои старые знакомые, всё ещё пользовавшиеся влиянием в Министерстве иностранных дел, без особого труда помогли бы нам добиться разрешения на въезд в Китай. Знаю людей, которым это удалось. Надо сказать, сегодняшний Шанхай во многом напоминает город, каким он был когда-то. Коммунисты удержались и не разрушили его. Большая часть зданий международного settlement осталась нетронутой. Улицы, хоть и переименованы, вполне узнаваемы. Говорят, любой, кто знал старый Шанхай, легко ориентируется в новом. Ано всех иностранцев разумеется, изгнали. А там, где располагались шикарные отели и ночные клубы, теперь находятся бюрократические учреждения правительства председателя Мао. Ими словами нынешний Шанхай, пародия на прежний город, мог произвести на меня не менее тяжкое впечатление, чем Гонконг. Я слышал, коммунистам почти удалось справиться с бедностью и наркоманией, против которой с таким энтузиазмом боролась моя мать. Следы глубокого проникновения этих пороков в общество все еще заметны. Однако коммунисты, похоже, сумели за несколько лет добиться того, чего десятилетиями не могли сделать филантропия и бурные кампании народа. европейцев. Помню, в первую ночь, проведенную в гонконгском отеле «Эксельсиор», меряя шагами комнату, лелея больную ногу и пытаясь восстановить душевное равновесие, я задавался вопросом, как бы отнеслась к подобным размышлениям моя мать. В Роуздейл Мэннер я отважился и направится только на третий день задолго до того было решено, что я поеду туда один, и Дженнифер, хотя и не спускала с меня глаз всё утро после завтрака, проводила меня до машины без лишней суеты. В тот день наконец пробилось солнце, и из окна ползущего вверх по склону холма такси Я видел по обе стороны ухоженные лужайки, которые поливали и подстригали раздевшиеся до жилетов садовники. Дорога выровнялась, и машина остановилась перед большим белым домом в британском колониальном стиле, с длинными рядами окон со ставнями и пристроенным сбоку флигелем. Когда-то он наверняка был чьей-то роскошной резиденцией с прекрасным видом на море. Я постояла на ветерке, посмотрела на бухту и его гонетку канатной дороги, которая ползла вверх над дальним холмом. Потом повернулся к дому и заметил, что содержали его, неважно. Вид у здания был весьма обшарпанный, краска на оконных рамах и особенно на дверных косяках потрескалась и облупилась. Внутри в холле чувствовался запах варёной рыбы, но царила безупречная чистота. Ведь сестра китаянка провела меня по коридору, в котором шаги отдавались гулким эхом, в кабинет сестры Дэлинды Хин. Женщина лет 45 с серьёзным, даже чуть суровым выражением лица. И там, в её тесном кабинетике, я узнал, что женщина, которую они знали под именем Диана Робертс, попала к ним по линии международной организации, занимавшейся иностранцами, в волию судеб. оставшимися в коммунистическом Китае. Единственное, что знали о ней китайские власти это что с конца войны она жила в Чунцэне в заведении для душевнобольных. Вполне вероятно, она провела там много лет, сказала сестра Белинда. Страшно подумать, мистер Бенкс. Что это было за заведение? А человек, имевшем несчастье попасть туда, как правило, больше не слышали. Её же вытащили оттуда только потому, что она европейка. Китайцы не знали, что с ней делать, и вообще хотели вышвырнуть из страны всех иностранцев. А поэтому в конце концов её перевели сюда, и вот уже больше двух лет она с нами. Сначала Диана Робертс пребывала в перевозбуждённом состоянии, но через несколько месяцев условия содержания в Rosedale Manor, покой, порядок, молитвы благотворно повлияли на неё. Теперь у ней ни за что не узнать, кто несчастное существо, каким её сюда привезли. Она стала несравненно спокойнее. Это квы её родственник? Да, вполне вероятно, ответил я. Оказавшись в Гонконге, я ощул своим долгом навестить её. Это самое малое, что я могу для неё сделать. Что ж, мы рады, когда объявляются родственники, близкие друзья, восстанавливаются любые связи с Англией, и мы всегда приветствуем посетителей. А они у неё часто бывают? Её навещают регулярно? Мы составили график посещений студентами колледжа Совитова и Осифа. Понимаю. А как она уживается с другими? постояльцами. Прекрасно, и нам не доставляет они каких хлопот. Ах, если бы все были такими, как она. Сестра Белинда проводила меня по другому коридору в просторную солнечную комнату, когда-то здесь наверняка была столовая. По ней шаркаей бродили женщины в одинаковых бежевых халатах, Их было не больше двадцати. Французское окно было отворено, паркетный пол сиял от льющегося через окна света. Если бы не огромное количество ваз с цветами, можно было бы принять помещение за детскую комнату. Яркие акварели на стенах В маленькие столики с разбросанными на них рисунками, игральными картами, бумагой и цветными мелками, сестра Белинда оставила меня у входа и подошла к другой сестре, сидевшей за пианино. Несколько женщин отвлеклись от своих занятий и уставились на меня. А другие, словно застеснявшись, попытались спрятаться. Почти все они были европейками, хотя я заметил и двух азиаток. Потом в глубине здания за моей спиной кто-то начал громко завывать, и это произвело на присутствующих неожиданный эффект. Они расслабились. Одна дама с волнистыми волосами, стоявшая неподалёку, улыбнулась мне и сказала: "Не бойся, милый, это Марта. Она снова дала себе волю. Я уловил в ее речи йоркширский акцент и подумал, «Интересно, какие превратности судьбы занесли ее в подобное место?» В этот момент вернулась сестра Белинда. «Диана должно быть в саду», — сказала она. «Я...» Идите за мной, мистер Бенкс. Мы вышли в ухоженный парк, который с одной стороны поднимался вверх, с другой спускался под уклон, ведь мы находились недалеко от вершины горы. Следуя за сестрой Белиндой мимо клумб с цветущими геранями и тюльпанами, я время от времени, бросая взгляд поверх аккуратно подстриженных кустарников, любовался чудесной панорамой. Открывавшийся вдали тут и там на солнышке сидели пожилые дамы в бежевых халатах. Одни вязали, другие мирно беседовали, третьи тихо разговаривали сами с собой. Остановившись, сестра Белинда огляделась и повела меня по лужайке, сбегавшей под уклон, к белым воротам, за которыми виднелся небольшой окружённый каменной стеной садик. Здесь находилась только одна пожилая дама. Она сидела на солнце в дальнем конце зелёной лужайки за узорным кованым столиком и раскладывала пасьянс. Поглощённая своим занятием, она не заметила нашего приближения. Сестра Белинда тронула её за плечо и ласково сказала: "Диана, Этот джентльмен пришёл к вам. Он из Англии.